наше радио и «Квартет» и представляют продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи». «Негодяи» возвращаются. Входи, входи, Луиза, все нормально. Мария уехала на майские праздники к маме. Проходи ванну, а я приготовлю все в спальне. Мария? Это ты?